119. Февраль, 27. -е. Нормально не может чувствовать себя неподготовленное сознание, очутившееся в мире высших измерений. Все не так, как на Земле. И проводник не плотное тело, а тело других измерений. Тонкие признаки есть и на Земле, их можно фиксировать в земном сознании. Например, все относящиеся к мысли, То есть почти все или очень многое, или память, или восприятие некоторых ощущений, таких как дружелюбие или неприязнь к ауре незнакомого человека, или ощущение пространственной ноты текущего момента, или многие другие чувства не сердца. Сознание есть поле для встречи всех миров. Каждый можно отделить один от другого. Вкус хлеба во рту – земное, радость или горе – астральное. Решение математической задачи ментальное. Каждый имеет свой проводник. Тонкое тело вооружено такими органами чувств, которые подобны земным, но утонченним. И восприятие тонкого мира подобно земному. Зрительное, слуховое, обонятельное, вкусовое, осязательное. Те же пять органов чувств плюс шестое чувство. Чувство непосредственного знания явлений. развитые у разных людей не одинаково. Впрочем, чувство знанием обладают до некоторой степени земляне. Но свойства тонкого тела иные. На земле человек творит руками, там мыслью. Но вопришедшие продолжают по неопытности творить руками. Для пытливого исследователя тот мир очень интересен. Но нужно победить в себе астрал и подчинить воле его низшие устремления и желания. Иначе будет владеть он и вовлекать сознание в его вожделениям сферы и мысленное образование. А так как там все остро и ярко до необычности, то противиться им принять неочищенном астрале почти невозможно. Астрал подчиненный сбрасывается быстро за ненадобностью. Не подчинивший же астрал овладевает своим обладателем. пока не исчерпает на нем своих энергий, зажженных человеком на земле. Это и есть адово пламя прежних верований. Дается человеку по его, то есть во что верует, то там это имеет, что признает, то и видит, ибо творит мысль, лечется туда, куда она его устремляет. Этим важно устремление мысли, увлекающей тонкое тело к объектам и субъектам своих устремлений. Устремитесь ко мне, если быть со мною хотите. Кто был со мной нераздельно в мыслях своих в мире земном, тот будет со мною и в мире надземном. Будущее в руках человека, овладевшего мыслью. Тайна преуспеяния в нераздельном и непрерываемом пребывании в мыслях со мною. А это возможно лишь при наличии чувства любви, но не какими-либо другими насильственными и искусственными путями. Любите меня, и недостижимое невозможное станет возможным и достижимым. Чудеса творятся любовью. Любовь — это огненная, неодолимая, победная сила. Ею пылайте, если хотите достичь. Высших проявлений любви к тем, кто дорог сердцу, не ограничивайте ничем. Любовь — это двигатели жизни и духа. На пути в беспредельность любовью победите и одолеете все.